Дом Когда любишь, что ты делаешь. Грэм Грин, конец одного романа. Понимая, что за Изабель идти нельзя, но ощущая необходимость взаимодействия хоть с кем-то, я последовал за Уинстоном Черчиллем. Я шел медленно, не обращая внимания на дождь, радуясь, что увидел Изабель, что она жива и невредима и излучает ту же тихую красоту, что и всегда даже когда я был слеп и не ценил этого. Уинстон Черчилль направлялся к парку, к тому самому, где Гулливер выгуливал Ньютона. Но я знал, что вряд ли наткнусь на них в такой ранний час, и потому продолжал идти. Уинстон ковылял не спеша, волоча ногу, словно та была в три раза тяжелее тела. Наконец он добрался до скамейки. Когда-то ее выкрасили в зеленый, эту скамейку, но краска осыпалась, обнажая дерево. Я опустился рядом. Мы посидели в мокрой тишине. Он предложил мне глоток сидра, я сказал, что не хочу. Думаю, он узнал меня, но я не был уверен. «Когда-то у меня было все», — сказал он. «Все? Дом, работа, машина, жена, ребенок. Как же ты потерял их? Ходил в два храма, букмекерскую контору и винный магазин. И все покатилось по наклонной. Вот и остался ни с чем, зато самим собой. Честным, сука, ничтожеством. Я понимаю твои чувства. Уинстон Черчилль недоверчиво на меня посмотрел. Ну да. Я отказался от вечной жизни. Так ты был верующим? Вроде того. А теперь спустился на грешную землю и прозибаешь вместе с остальными? Ага. Ясно. Только больше не лапай меня за ногу, и мы поладим. Я улыбнулся. Он все-таки узнал меня. Не буду, обещаю. А могу я спросить, чем тебе вечность не угодила? Не знаю. Пытаюсь разобраться. Удачи, чувак. Удачи. Спасибо. Он почесал щеку и нервно присвистнул. А деньжат у тебя нет, а? Я вытащил из кармана 10 фунтов. Ты моя путеводная звезда. Возможно, все мы звезды, сказал я, глядя в небо. На этом наша беседа завершилась. У Черчилля закончился Сидор, так что причин оставаться в парке не осталось. Он встал и заковылял по аллее, морщась от боли в ноге. Легкий ветерок склонял цветы ему навстречу. Странно. Откуда во мне эта пустота? Это потребность найти свое место. Дождь перестал. Небо прояснилось, а я все сидел на скамейке, усеянной быстро испаряющимися дождевыми каплями. Я понимал, что время идет, и мне, наверное, пора возвращаться в корпус Кристи, но у меня не было желания двигаться с места. Что я здесь делаю? Какова теперь моя функция в мироздании? Я думал, думал, думал, И у меня возникло странное чувство, как будто медленно навели резкость. Я понял, что хоть и оказался на Земле, но прожил последний год как прежде на Ванадории, полагая, что можно жить равномерно, двигаясь по прямой. Но я больше не был собой. Я стал человеком, хоть и не до конца, а для людей главное перемены. Это способ выжить, идти вперед, возвращаться и снова идти вперед. Есть вещи, которых не вернешь но есть и другие, поправимые. Я стал человеком, придав рациональность и подчинившись чувству. И однажды, чтобы остаться собой, от меня вновь потребуется то же самое. Время шло. Прищурившись, я снова посмотрел в небо. Солнце Земли может казаться одиноким, но у него родственники по всей галактике звезды, которые родились в том же самом месте, но теперь находятся очень далеко друг от друга, освещая самые разные миры. Я как солнце. Я теперь очень далеко от начала своего пути, и я изменился. Раньше я думал, что смогу проходить сквозь время, как нейтрино проходит сквозь материю, непринужденно и бездумно, потому что время никогда не закончится. Пока я сидел на скамейке, Ко мне подошла собака. Ее нос прижался к моей ноге. Привет! шепнул я, делая вид, что не знаю этого английского спрингер-спаниеля. Но умоляющие глаза не отрывались от меня, даже когда пес повернул морду в бок. Ему было больно. Артрит вернулся. Я погладил его и инстинктивно задержал руку на больном месте, хотя теперь, конечно, не мог его вылечить. За спиной раздался голос. Собаки лучше людей, потому что они знают, но не говорят. Я обернулся. Высокий парень с темными волосами, бледной кожей и осторожной нервной улыбкой. Гулливер! Он стоял, не поднимая глаз. Ты был прав насчет Эмили Дикинсон. Что, прости? Я прочитал ее. Ах, да! Прекрасная была поэтесса. Гулливер обошел скамейку и сел рядом со мной я отметил, что мальчик повзрослел. Не только потому, что он цитировал Диккинсон, Его лицо обрело более мужественные очертания. На подбородке темнел пушок. Надпись на футболке гласила «Пропащие». Гулливер все-таки снова играл в группе. «Одно бы сердце отстоять, — говорила эта поэтесса, — уже есть смысл жить». «Как дела?» — спросил я, будто у шапочного знакомого, которого вижу каждый день. Я не пытался покончить с собой, если ты об этом. — А как она? — спросил я. — Твоя мама. Ньютон принес в зубах палку, чтобы я ее бросил. Я бросил. — Скучает по тебе. — По мне? Или по твоему папе? — По тебе. Она заботился ты. — Теперь у меня нет силы, чтобы о вас заботиться. Если ты решишь прыгнуть с крыши, то, вероятнее всего, погибнешь. Я больше не прыгаю с крыш. — Хорошо, — сказал я. — Это прогресс. Наступила долгая пауза. — По-моему, она хочет, чтобы ты вернулся. Она так говорит? — Нет, но я думаю, что она хочет. Эти слова пролились дождем в пустыню. Помолчав немного, я тихим и равнодушным голосом сказал. Не знаю, разумно ли это. Твою маму так легко неправильно понять, но даже если ты прав, возникают всевозможные проблемы. Неясно даже, как ей меня называть. У меня нет имени. Нехорошо, если она будет звать меня Эндрю. Я сделал паузу. Думаешь, она правда по мне скучает? Гулливер пожал плечами. Да, я уверен. А ты? Я тоже скучаю. Сентиментальность — еще один человеческий изъян, выверт, искривленная производная любви, не служащая никакой рациональной цели, тем не менее обладающая вполне реальной силой. «И я по тебе скучаю», — сказал я. «Скучаю по вам обоим». Наступил вечер. Облака в небе окрасились оранжевым, розовым и пурпурным. Этого ли я хотел? За этим я вернулся в Кембридж. Мы разговаривали. Темнело. Гулливер взял Ньютона на поводок. В глазах собаки была теплая грусть. «Ты знаешь, где наш дом?» — сказал Гулливер. Я кивнул. «Да». «Знаю». Я смотрел ему вслед. Каприз мироздания. Благородный человек, у которого впереди тысячи дней жизни. Я не мог бы логически объяснить, почему для меня было так важно, чтобы все эти дни прошли как можно счастливее и благополучнее. Но если вы пришли на Землю в поисках логики, вы упускаете суть. Вы много чего упускаете. Я откинулся на спинку скамейки, распахнул глаза навстречу небу и попытался вообще ни о чем не думать. Я сидел так, пока не настала ночь. Пока далекие солнца и планеты не засияли надо мной, Точно гигантская реклама лучшей жизни. На других, более просветленных планетах был мир, покой и логика. То, что нередко приходит с развитием интеллекта. Я понял, что ничего этого не хочу. То, чего я хотел, было самым невероятным из всех желаний. Я понятия не имел, сбудется ли оно. Наверное, нет. Но я обязан был проверить. Я хотел жить с людьми, которых я люблю и которые любят меня. Я хотел обрести семью. Хотел счастья. Не завтра и не вчера, а сейчас. В сущности, я хотел вернуться домой. Я встал. Идти было совсем недалеко. Дом. Ищу тебя, мой дом. А может, я уже туда вернулся? Возвратился, и ты раскрыла крылья. Наверное, я нашел, что искал. Talking heads. This must be the place.